Глава сорок первая. В центре плоской земли. «Папа, если хочешь попасть в грязь, то иди за мной», сказала Тата, топая сапожками по плотному песчаному склону. Слушкин тащил рюкзак и держал Тату за ручку, а сзади шла Надя со спортивной сумкой. Миновав кучу прибрежного хлама, они поднялись на мостике лодочной стоянки, Вдоль кварталов плавучих дорожек были пришвартованы разноцветные и разномастные моторки. Служкин уверенно пошагал по настилу. Стоял ясный апрельский вечер, зато он еще гукал, посвистывал, лязгал и взрыкивал двигателями. Над спутанной корабельной архитектурой в сиреневом небе бледнела рыхлая луна, словно пар от дыхания. Вдали, стуча дизелем, прошел катер «Усолка», и в понтоны мостков скоро толкнулась мягкая, как женская грудь, волна. Будкин ждал их на двускатном носу своего маленького суденышка. — Я-то думал, у тебя что-нибудь серьезное, — разочарованно сказала ему Надя, подавая руку, чтобы перебраться на борт. — И что это за дурацкое название — скумбрия? — Я на таком не поплыву. Нам в детстве казалось, что скумбрия — очень красивое слово, — пояснил Слушкин, подавая Будкину тату и перебираясь сам. Раскачивая катерок, они распихали груз по ящикам. Тат сидел на скамейке и испуганно держалась за нее руками. Будкин взгромоздился на водительское место, положил ладони на автомобильный руль и распорядился. «Витус, отгребай!» Махая двумя красными распашными веслами, Слушкин не очень ловко отвел скумбрию от мостков. «Баста!» — сказал Будкин и включил мотор. От волны, отходящей скумбрий дружно поднялись и опустились к у причала, бренча друг от друга бортами. Набирая скорость, скумбрия ощутимо поднималась из воды. За кормой заклокотал бело-черный кипяток. Запах бензина смешался с речной свежестью. Скумбрия широким полукругом разворачивалась по затону. Вдали мелькнула прощально задранная стрела землечерпалки, Потом горохом просыпались мимо иллюминаторы теплохода и грозно проплыли над головами черные клювы самоходок с якорными цепями, выпущенными в воду из ноздрей. Волны скумбрии, залетев в разъятый трюм полузатопленной баржи у берега, гулко шлепнули по ржавым шпангоутам. За вербами на круче берега показалась фигурная шкатулка завода управления, а внизу... «Дебаркадер и понтонный мост». «Надя, а зачем домик плавает?» спросила Тата про дебаркадер. «А, в нем моряки живут», неуверенно ответила Надя. Но Тата, возражая маме, ответила сама себе. Моряки живут на кораблях и работают там капитанами. В том месте, где понтонный мост примыкал к дебаркадеру, имелась специальная арка для прохода моторок. Будкин, не снижая скорости, правил туда. Надя, вглядываясь в арку, начала нервничать. «Будкин, притормози!» — попросила она. Но Будкин только самоуверенно хищекнул, развалясь за рулем. Арка стремительно приближалась. «Ну, Будкин, я больше никогда никуда с тобой не поеду!» — вдруг отчаянно крикнула Надя, прижала к себе тату и закрыла глаза. Скумбрия стрелой промчалась под аркой, только хлопнул воздух. Перед катером словно раскрыли ворота. Так широко размахнулся речной створ. Справа быстро побежали к затону обратно старые речники, деревянные домики над глиняным обрывом, высокие сосны, заборы, резные фронтоны и башенки купеческих дач. Укоризненно качая маленькой головой, мимо проплыл облупленный бакин. Из кустов на берегу тревожно высунулись полосатые треугольники фарватерных знаков, похожие на паруса тельняшки. На мокрых коричневых отмелях лежали белые льдины. — Лед толстый, — рассудительно заметила Тата. — Его только гвоздем пробить можно. — Интересно, чем вы в садике занимаетесь? — задумчиво спросил Слушкин. Но Тата его не слушала, смотрела на реку. Будкин вел катер через огромную каму наискосок. Точно таракан перебегал в футбольное поле. У дальнего берега против течения поднимался к городу танкер белый бурун за его кормой клокотал, но танкер словно буксовал на месте таким незаметным было его движение с борта летящей скумбрией. Будкин правил на старые отвалы левого берега песчаные горы которого поднимались над болотистой прибрежной равниной над отвалами громоздилась какая то высоченная решетчатая конструкция с каким то то ли баком то ли механизмом наверху оттуда к реке тянулась длинная Тоже решетчатая стрела. Скумбрия сбрасывала скорость, подходя к причалу из ржавых труб. Причал был обвешан автомобильными покрышками, как папуаз-ракушками. «Летом здесь трамвайчик швартует, пояснил Будкин. «Пляжники и рыболовы приезжают». «А сейчас еще никого нет». «Одни мы, дураки», — буркнула Надя. «Лагерь они разбили на голой песчаной площадке на вершине отвала». Слушкин поставил палатку и принес вещи. Будкин насобирал плавника и развел костер. Надя стала жарить шашлыки. Тата выкопала в песке большую яму и напекла два десятка круглых пирожков. Ржавая громада заброшенного насоса плыли над ними в нежно-фиалковом, темнеющем небе. Темнота словно бы поднималась из глубины земли, из глубины реки, как подпочвенная вода. Уже затлели искры Бакинов на черной равнине Камы, а небо все еще оставалось светлым, и от этого всем было видно, как же оно высоко, как долго приходится добираться до него тьме. Но тьма все-таки добралась и погасила небо, оставив лишь огни звезд. Так во время прилива над водой остаются верхушки камней. Все расселись вокруг костра, шашлыки наконец дожарились. Будкин достал вино, но тата уснула на руках у Слушкина. Бедная девочка. жалостливо сказала Надя, отнимая у Таты лопатку и задергивая комбинезон. Уснула голодная. Может разбудить? Тихонько предложил Слушкин. Не надо. Положи ее в палатку, только укутай потеплей. Слушкин унес стату в палатку, когда вернулся. Надя и Будкин уже держали перед собой шампуры и негромко разговаривали. Будкин рассказывает свою великую мечту, насмешливо сказала Слушкину Надя. Это про кругосветное плавание? Слушкин тоже взял шашлык. Про него согласился Будкин. на что? Дело у меня схвачено, деньги есть. Я, Витус, даже в затоне поинтересовался. Сколько стоит, скажем, усолка? Ничего, поднять можно. На этой старой сковородке ты в затоне и затонешь. Чего, Витус, ты меня за дурака держишь? Я ее подремонтирую, перестрою, движок модифицирую. А то мощь есть, а скорость мала. Это речной катер, кретин. Он не может ходить по морю. А я ему для горючего запасную емкость поставлю, это не проблема. Нафиг мне пассажирская палуба. Пусть там цистерна стоит. А чтобы не перевернуться, я придумал такую хреновину. Полые пластиковые гондолы на консолях справа и слева. Получится вроде три марана, как у этих чуваков из Полинезии. И что, денег не жалко? Спросила Надя. А что мне деньги? Будкин пожал плечами. «Все, что мне надо, у меня есть. На жизнь всегда заработаю. Родители с меня ничего не требуют, даже сами помогать лезут. И девки у меня нету, на которую можно тратиться. Куда мне деньги девать?» «Трать на меня», — предложил Слушкин. «На тебя, Витус, много не истратишь. Тебе купил бутылку, и до воскресенья ты счастлив». «Построил бы уж тогда яхту», — задумчиво сказала Надя. «Ведь красивее, чем на старом буксирном катере». Яхта — это долго, Надюша, — ответил Будкин. Пока ее построишь, вся мечта уже засохнет, а мне поскорее хочется. Заклебала эта жизнь бессмысленная. Еще немного и совсем привыкну, стану жлобом, и тогда уж ничего не нужно будет. Начну по казино бабки садить, по кабакам дорогих шлюх клеить, которые за баксы дерьмо жрать готовы, а про себя думают, что они декабристские жены. «А ты бы пошел, Витус, со мной в кругосветку?» «Не-а». Слушкин усмехнулся. «Мне в речниках интереснее, чем в Сингапуре». «А раньше обещал. И это было в детстве. С тех пор я вырос. И меня порядком изживало». «Эх, Витус!» — протянул Будкин. «Утратил ты дух романтики». А вот так выйти бы из нашего затона, и дальше Кама, Волга, Каспия, а потом Турция, Босфор, Афины, Трапезунт, Мальта, Гибралтар, потом Атлантика, Америка, Мексика. Будкин, зажмурившись, сладострастно прошептал. Индийский океан. Слушкин согнулся, подбрасывая в костер палку. — Нету этого ничего, — сказал он, глядя в огонь. — Как географ, заявляю тебе, совсем авторитетом. Все это выдумки большевиков. А на самом деле земля плоская и очень маленькая, и всем ее хватает. А мы живем в ее центре. Ну тебя нафиг, — махнул рукой Будкин и обратился к Наде. А знаешь, Надюша, как я назову свой катер? Надежда. Слово очень красивое. И имя. И ты. Пойдем со мной в кругосветное плавание. А он пускай здесь остается и пьет свое разбавленное пиво из трехлитровой банки. Пойдешь? Пойду. Согласилась Надя. Но в полукругосветное, до Америки. И она засмеялась, видя искреннее огорчение Будкина. Только через час они доели шашлыки и допили вино. Буткин посидел некоторое время, мечтательно глядя в небо, и сказал Пойти, что ли, на скумбрии по ночной каме? Покататься. Он тяжело поднялся и пошагал от костра. Служкин молчал. Отпусти меня с ним, а? Вдруг жалобно попросила Надя. «Иди!» После раздумья согласился Слушкин и негромко добавил, «Все равно неизвестно, кто кого отпускает». Надя помолчала, потом придвинулась к нему, обняла за шею и поцеловала в небритую щеку. Затем она вскочила и побежала в темноту, но, пробежав десять шагов, неожиданно повернула к палатке, залезла туда и чего-то вытащила. «Ты от костра не отходи и за татой следи», — вернувшись, сказала она. Пощупай ей штанишки. Если мокрые, то запасной комбинезон у меня в сумке. А это тебе, чтобы одному не грустно было. И она протянула Слушкину бутылку коньяка. Променял друга на рюмку, правда, очень хорошего коньяка. Печально улыбнувшись, процитировал Слушкин и взял бутылку. Он сидел у костра один, будто один на целой планете, будто один в лунном кратере потому что почти со всех сторон его песчаную площадку ограждали невысокие зубцы песчаных хребтов, а за их гребнями ярко и густо горели звезды. Внеземное ощущение усиливала и решетчатая громада старого насоса. То ли это опустился космический корабль, то ли на полушаге застыл фантастический треножник-марсиан. Выкурив полпачки и выпив полбутылки, Слушкин поднялся, проверил тату и пошагал к опоре насоса. По монтажной лесенке, охваченной обручами, Слушкин вскарабкался на самый верх конструкции. Отсюда и была видна вся плоская земля, на которой он жил. Темные бары Закамска, россыпь огней речников вдоль кромки обрыва, ярко освещенный затон со спящими кораблями, широкая черная лаковая дорога Камы лунный кратер с палаткой и костром, равнина незнакомой Слушкину стороны реки, укрытая светлым ночным туманом, и целое озеро огней далекого города. Звезд на небе было так много, что казалось, будто там нельзя сделать и шага, чтобы под ногой не захрустело. Однако, видимо, никто там не ходил, потому что стояла такая тишина, что можно было услышать, как в глубине реки собираются завтрашние волны, как шорохом мягко укладывается на землю лунный свет, как под теплыми одеялами стучит сердечко Таты, как, потрескивая, ржавеет металл, как улыбается весна, шагая издалека, без устали, как ветер ерошит невесомые перья на крыльях снов, как в душе зреют слезы, которые не дано будет выплакать, как волна мягко баюкает лодку, так и неотвязанную от причала ритмично покачивает ее. С носа на корму, с носа на корму, с носа на корму.